Глава 26. Сонг некоторое время молча наблюдал за шумным спором, после чего аккуратно пробрался к стоящей возле стены Лин Смел. «В чём причина этой перепалки?» – спросил он у девушки, вслушиваясь в аргументы спорщиков. «Пытаются решить, что делать с пропавшей группой», – ответила та, наклонившись к уху Сонга. а к р о н в е й нашла их следы, ведущие в какой-то подземный комплекс». то ли служившей к а н а л и з а ц и и то ли городским склепом. Непонятно. Со слов Кроанвы, её группа не решилась проникать дальше и проверять, что же это такое. Вроде как увидели какое-то крайне сильное чудовище или призрака. И они сейчас спорят, решают, как дальше быть. с о н к кивнул и попытался вслушаться в то, что обсуждали присутствующие в рубке люди. Никто не вспоминает про людей с охотничьей армады, а между прочим, они появились в городе вслед за нами. Сейчас нам жизненно важно держаться всем вместе и постараться как можно быстрее найти источник ловушки. Тулвей, я всё не пойму. Ты за или против того, чтобы направлять поисковый отряд? Из твоих слов этого не понять. Вонду, скрестив руки, обратился к номинальному капитану к у л б л е й д а «Я уже говорил, если бы это была обычная ситуация, то, безусловно, за отправку поисковой группы...» «Ага, значит, сейчас ситуация необычная, раз ты уже в д е с я т ы раз пытаешься остановить нас», – створил своему другу Шуфикс. «Послушайте, мой брат лишь хочет сказать, что в этом проклятом городе мы сейчас рискуем остаться навсегда, у нас нет права совершать необдуманные поступки». отозвалась к р о у н р е й со своего места. «Необдуманные поступки», – повторил за девушкой один из воинов, покачав головой. Кажется, Сонг сражался с ним бок о бок еще против Вулпи в карманном мире, и тогда он ему показался достаточно серьезным человеком. «Я буквально пять минут назад задавал эти вопросы, но повторю еще раз». Сколько нас здесь всего? Чуть меньше полусотни? А сколько имеют развитие равно среднему этапу формирования рисунка или даже выше? Не очень много, да? И ты сейчас предлагаешь бросить четырёх сильных воинов, потому что опасаешься какой-то возможной угрозы. Ты точно практик боевых искусств? Вокруг Кроунвей тут же замелькали тысячи снежинок, а в рубке мгновенно похолодало. Вытянув руку, она направила все свои духовные силы против говорившего практика. «Как ты смеешь так со мной разговаривать, отброс!» Ее сила смела все сопротивление удивленного воина и, несомненно, покалечила бы того, если бы одновременно не вмешались Сонг и Тулвей. хрязь одним движением первый развеял давление наевшей л т е духовной силы а второй появился перед сестрой подняв руки прошу не нужно сейчас устраивать разборки у нас и без того хватает проблем давайте все успокоимся т у л в е й вопросительно посмотрел на девушку после чего осторожно подошел и успокаивающе добавил у меня предложение «Среди нас есть воин, имеющий чудовищно сильное восприятие. К тому же он умеет крайне быстро передвигаться и способен скрыться даже от противника выше него на целый этап развития». В этот момент взгляды каждого в рубке обратились к застывшему Сонгу. у э что?» Тот поначалу не поверил в то, что услышал. «Мастер Сонг, не поймите меня неправильно, но вы сейчас единственный, кто способен более или менее безопасно передвигаться по улицам города». Тулвей опустил голову, как бы извиняясь, но продолжил свою мысль. «Посылать целую группу с вами значит связывать вам руки, потому прошу, помогите отыскать пропавших». «Идти туда в одиночку, когда по улицам ходят сотни этих монстров, вы за кого меня держите?» – хотел было сказать он, но сдержался. В обращенных на него большинстве взглядов читалась надежда, и Сонг хорошо понимал, что эта надежда никак не связана с желанием отыскать пропавшую группу. Многие в комнате просто не желали рисковать собственными жизнями, спускаясь в очередной раз в город. Все эти пафосные речи о спасении других не стоили ничего. Но откажись он сейчас, и ему это навсегда запомнят. «Проклятие!» – мысленно выругался Сонг, взвешивая все «за» и «против». Стоит ли ему отказаться и настроить против себя большинство практиков на корабле? С другой стороны, он действительно мог отыскать пропавших и скрыться практически от любого врага до этапа слияния. «Хорошо, попробую разыскать их», – ответил наконец он, вызвав непроизвольный выдох облегчения у некоторых воинов. «Отлично!» – обрадованно кивнул Тулвей. «Эй, погодите-ка!» – послышался голос Вон Дуа. «Вы понимаете, что отправляете его одного в город, наполненный теми же штуками, что совсем недавно оставили огромную дырку в корабле, а?» «Я согласен с братом Дуа», – присоединился к другу Шуфикс. «Даже несмотря на всю силу Сонга, те твари внизу куда сильнее». «Друзья, у нас просто нет иного выбора». Покачал головой Тулвей и, не терпящим возражения голосом, п р и с ё к спор. «Мы уже всё решили, тем более, что сам мастер Сонг не против, ведь так...» Требовательный взгляд капитана обратился к молодому человеку. «Я это делаю не просто так. Решим это позже, мастер Тулвей», ответил тот, запоминая всё, что сейчас происходило в рубке. Похоже, сегодня он разобрался как минимум с тем, кто действительно его настоящий товарищ, а кто просто старается таковым казаться. Удивила лишь притихшая Лин Смел. Впрочем, возможно, она просто не желала показывать себя т у л у е ю с отрицательной стороны. Даже такому толстокожему человеку, каким являлся Сонг, было понятно её поведение в последнее время. «Ну хорошо». «Тогда мы поможем. Группе из трёх людей куда проще будет внизу, так, брат?» Вон Дуа кивнул к на реплику Шуфикса. Однако Тулвей тут же вклинился. «Исключено. Ведвое единственные, кто разбирается в духовных источниках корабля. Мастер Сонг пойдёт один, это уже решено. Так, мастер Сонг?» Из его голоса пропали нотки дружелюбия и появилось раздражение. с о н к посмотрел в глаза т у л в э отмечая пропавшую из них мягкость. Сейчас этот парень совсем не казался ему добрым малым. Теперь перед ним стоял человек с жёстким и самоуверенным выражением лица. Наконец-то снял маску, да? Что ж, наверное, этого стоило ожидать. с о н к не стал ничего отвечать и молча вышел из притихшей рубки. Перед этим он успел обменяться мыслью речью с л и н с м е л выясняя, где последний раз видели следы пропавшей группы. «Северо-восток, значит, спуск в подземные коммуникации города», – вслух произнес он, спуская один из посадочных якорей с прикрепленным к нему тросом. «Интересно, на кой их понесло туда?» Аномалия, которую их отправили исследовать, находилась дальше, и резона спускаться вниз у группы не было, если только что-то не заставило их уйти под землю. Скорее всего, другие практики пришли к тому же выводу, потому к р о н в е й и не захотел а идти по следам пропавших людей. Не сказать, что Исунгу очень уж хотелось это делать. Спустившись вниз, парень сразу достал чёрный клинок и быстрым шагом поспешил к месту назначения, благо оно располагалось не так уж и далеко. На одной из небольших площадей, служивших по-видимому когда-то парком или садом, находилось круглое здание, чем-то отдалённо напоминающее зерновое хранилище. Войдя внутрь, Сонг тут же натолкнулся на просторную винтовую каменную лестницу, ведущую вниз. Теперь понятно, почему Кроунувэй не захотела спускаться туда. с о н г отчетливо чувствовал концепцию смерти, вырывающуюся из подземелья. Действительно, очень похоже на склеп. Спускаясь по влажным ступенькам, он постоянно обшаривал восприятием путь впереди. Однако в этом месте отчего-то его восприятие оказалось притуплено. Он чувствовал пространство лишь на 2-3 сотни метров от себя. Это говорило либо о присутствии поблизости какой-то сильной энергетической аномалии, во что с а м с о н к не верил, либо что более вероятно материал, из которого делались стены склепа, не позволял нормально пропускать духовную силу. Несколько раз в процессе спуска ему чудились непонятные звуки, чем-то напоминающие далёкий человеческий смех. Из-за неспешного хода он смог достигнуть конца лестницы лишь через несколько минут. По ощущениям, дно располагалось где-то на глубине в сотню метров, однако при этом он не чувствовал характерного для глубоких подземелий недостатка воздуха. Дышалось, на удивление, легко и даже свежо, как если бы он сейчас находился всё ещё на поверхности. Сонг оказался в достаточно большом круглом помещении, чьи стены украшал красочный барельеф из абстрактных рисунков, чем-то отдалённо напоминающих волны. В четырёх сторонах зала, ровно по сторонам света, находились проходы с тёмными провалами вместо дверей. Вызванные Сонгом яркие огоньки – взметнулись под потолок зала, страясь осветить всё доступное пространство. В этот момент из южного коридора послышались еле слышимые шаркающие звуки, как если бы кто-то, не способный поднимать ноги, направлялся к застывшему молодому человеку. С каждой секундой шарка не с т а н о в и л о с ь всё громче, неизвестный быстро приближался и, как бы Сонг не пытался проверить своим восприятием коридор, из которого доносились звуки, он чувствовал там лишь пустоту. Поразмыслив еще секунду, он развернулся и быстро направился в противоположный от приближающихся звуков проход. Переступив п о р о г двери, он увидел длинный коридор, украшенный точно такими же, что и зал позади барельефами в виде волн. Не теряя времени, Сонг скорым шагом пошел вперед время от времени останавливаясь и в с л у ш и в а я с ь в звуки позади себя вскоре загадочное шарканье позади затихло и парень чуть переведя дух уже осторожнее продолжил путь к сожалению ему не удалось осмотреть в зале все четыре входа потому как он понятия не имел в какой из проходов ушла группа практиков города божественного дождя но надеялся что в любом случае наткнется на следы их присутствия позже. Коридор, по которому уже некоторое время шел Сонг, практически не имел ответвлений, лишь один раз ему попался перекресток без каких-либо обозначений. Иногда проход резко поворачивал или даже заканчивался небольшой лестницей в 5-6 пыльных ступеней и больше ничего. Ни ритуальных предметов, ни предметов обихода, пустота и тишина. Сонг терялся в догадках, пытаясь понять, для чего жители города построили это сооружение. Помимо всего прочего, он заметил, что его восприятие уменьшилось еще больше, сократив расстояние, которое он мог чувствовать в жалкие несколько метров.